Глава 4. Примерно 6 часов в день маленькая баба-яга училась колдовать, ведь колдовство не такая уж простая штука. Лениться в этом деле никак нельзя. Отфрид Пройслер. Харган ужасно не любил работать вместе с ним Шастом. Хотя силы их прекрасно совмещались, а вернее сказать, были одинаковы, при их слиянии удменно непременно возникало некое прискорбное гадкое ощущение. Словно его окунули во что-то густое, смрадное и хлюпающее. И непонятно почему. Присутствие смерти в ауре левой руки здесь было совершенно ни при чем. Повелитель ведь тоже прошел перерождение, но с ним Харган всегда работал нормально. Возможно, причина таилась всего лишь в том факте, что к учителю молодой демон привык и попросту не замечал негативных слоев ауры. А возможно, вся разница заключалась в личных качествах Повелителя и его левой руки. Насколько было бы проще владея не пространственным поиском, хотя бы так же непосредственно, как повелитель. Можно было бы поставить зеркало и работать спокойно, без всяких этих совместных трансов, после которых хочется мчаться скорее в душ и отмываться хозяйственным мылом от макушки до кончиков хвоста. Но вы ни один ни другой не умеют. Вот и приходится. Интересно, а как ним шаст воспринимает ауру напарника? Возникает ли у него какой-то дискомфорт при слиянии сил с демоном? Или просто с живым существом. Любопытно было бы узнать, но ведь попытайся спросить, мигом нарвёшься на полуторачасовой сеанс жалоб на тяжкую долю и упрёков в бессердечности. Да куда же они его дели? Он там лё напроныл где-то на дохом, не наглядный исподвижник. На крайний восток забросили, или вовсе в Тулан. Не знаю. Не отвлекайся. Надо будет и там проверим. Это где? Далеко, на других материках. Думаешь, мы дотянемся? Харган стиснул зубы. «Надо будет, дотянемся». «Ты даже не знаешь, где я так говоришь». «Достаточно того, что знаешь ты. Но я думаю, эти пришлые маги тоже в таких местах не знают. И спрятать там повелители никак не могли. Ни иной раньше времени. Мы еще даже область конфедерации не прочесали». «Так дальше уже ничего нет. Там одни развалины и радиация. Не могли же они туда забраться? Они ведь живые». «Могли». Пришлось огорчить беднягу «Могли». А ведь он так надеялся, что на этом поиске можно бросить хотя бы до завтра. У них есть какая-то защита от радиации. «Не может быть!» «Говорю тебе, есть. Мне маги рассказывали». «Откуда?» Их магия вообще наука очень оперативная. Как только гномы разрыли урановые залежи, так и пришлось изобретать что-то для защиты. И придумали, причем довольно быстро». Так что, они могли под этой защитой до самой столицы допереться и разгуливать там по эпицентру, как у себя дома? А что же нам делать, если они и вправду его туда затащили? Ты эту защиту не изучил? Нет, к сожалению, некому было показать. Заклинание редкое, сам понимаешь, спрос маленький, не каждый год гномы уран находят. Я даже не знаю, насколько надежно оно защищает и зависит ли степень такой защиты от дозы излучения. Может, в эпицентр они и не полезут, но проверить все равно надо везде. За прошедший день они обследовали практически всю известную Харгу на обитаемую территорию, но так и не наткнулись на след искомой ауры. Вернее, на след натыкались, но это был всего лишь след, который мелькал и обрывался. Какое-то время повелители держали в пятом оазисе, но теперь его там нет. И след никуда не ведет. Перемещали-то наверняка телепортом. «Надо заново искать. Где еще зацепиться?» «Ты точно уверен, что здесь стоит искать?» Опять принялся ныненький Мшаст. «Мы уже почти у самых гиблых туннелей». Харгану захотелось прервать на минутку поиски, выйти из транса и отпинать его как следует. Но это отняло бы время и не принесло никакой пользы. Что бы там ни рассказывал ненормальный Лич о заместительных реакциях, реакции на пинки у него точно не было. Даже заместительные. «Туда еще тянутся и тянутся», — резко ответил он и вдруг почувствовал слабый, едва уловимый след. «Стой! Ты чувствуешь?» «Да, зацепили. Тянемся по следу. Это должно быть где-то недалеко». Если только опять не пустышка, как в пятом, не удержал своего дремучего пессимизма Немшаст, и Харган в очередной раз возжелал прибить страдальца, чтоб не мучился. Он потянулся дальше, еще, след стал четче, различимее. Вот уже и полная плотность. Вот и ближний слой. Есть, ликующе выдохнул он. Нашёл. Засекаем где и туда. Ну, засекаем, уныло согласился левая рука. Но ну, не эпицентр. Но ну, тоже место горячее. Группу зомби послать, что ли? Ну, мудрец, ну находчивый какой. Прямо словно сегодня на свет появился или никогда в жизни зомби не видел. А объяснять этой группе задачу будешь ты сам. Так, чтобы они поняли. Неужели ты думаешь, зомби справятся с таким сложным заданием? Нет, собирай всех вампиров, каких найдешь. Вооружайте с чем только сможете и двигайте туда. Командовать будешь сам. И будь осторожен. Там может быть засада, охрана, что угодно. Ну вот, Горесну вздохнул Немшаст. Как только кого-то послать в зараженное место, где может сидеть засада, так сразу меня. А что мне, живого кого-то послать? Рассердился Харган. Чтобы он там околел на полдороге, вот вам с вампирами мердятся не страшно, а вы отправляетесь пешком, ужасно уSegoe спасатель. Нет, пешком долго будет. Ты засёк место? Да. Тогда выходим, берём карту и смотрим, насколько сильное это местечко Фанит и как до него лучше всего добраться. Как всегда, после совместной работы с ним Шастом, по выходу Харган первым делом ощутил потребность забраться в душ. Я отмыться от той склизкой мерзости, из которой только что вынырнул, но времени было не настолько много, чтобы уделять его своим воображаемым переживаниям. Усилием воли наполнив себе, что его ощущения не имеют ничего общего с реальностью, он с трудом поднялся с рабочего стола повелителя и поковылял к карте, заранее приготовленной и висящей сейчас на стене повер-таблицы химических элементов. Сколько же они так пролежали? За окном уже темно. все тело затекло и отказывается повиноваться. В двух шагах от него поднялся с полоним шаст, постановая и жалуясь, что он отлежался без спину, что его бессовестно унизили, положив на коврик, как собаку или раба, и вообще он мог простудиться на холодном полу. «Показывай!» – прорычал Харган, удержавшись от пинка, единственно потому, что ноги все еще плохо его слушались. Страдалец добрел до карты с таким видом, будто у него и в самом деле что-то могло болеть – и ткнул высушенным пальцем куда-то чуть ниже гиблых туннелей. Вот тут. Ближайшие известные тебе ориентиры. Палец спустился еще ниже. Если получится, ориентиры еще довоенные. Если не получится, я тебе голову откручу, и будешь носить ее подмышкой. Бери вампира в машину и вперед. Там не проедет машина. Представь себе, что там творится. Ты был когда-нибудь в развалинах? Ну, возьми вертолет». А кто его поведёт и сколько вампиров в него влезет? Да ты можешь хоть такие мелочи решить без наставления, взревел Харган и грохнул кулаком по столу так, что на цинке образовалась вмятина, а на костяшках пальцев садина. Пошли. Четверть часа спустя правая рука повелителя стоял перед строем вампиров. Коих, к его удивлению, оказалось намного меньше, чем в соседнем мире на охране излучателей, и задавал свой вопрос. Кто-то из вас умеет пилотировать вертолёт? Депрессивное отвращение после слияния сил быстро куда-то ушло. Ещё во время последней перепалки с ним Шастм изменилось лихорадочным возбуждением, которое часто охватывало Харгана перед сражением или при приближении к цели. Ответа не последовало, только где-то за спиной обращённо вздохнул ним Шаст. А я что говорил? Кто имеет летать сам, шаг вперёд с командой Харган? Мало. Ой, как мало, если в самом деле придётся сражаться. Эх, но хоть бы один излучатель уцелел, как был бы кстати. Знал бы, оттуда бы с собой один захватил. Или хотя бы кристалл вынул. А я тоже не умею летать, раздалось за спиной. Не обращая внимания на это пораженческое нытье, Харган отдал следующий приказ. Вызовите сюда пилотов. Всех. Весь состав. Еще через четверть часа перед ним стоял строй пилотов, столь же немногочисленный, как и предыдущий, а чуть в стороне отдавал честь командир Шему, вперившись наместника преданным взором. «У нас есть машина мощнее стрекоз?» Харган уже не задумывался над вопросами, он давно знал, что и как должно быть сделано, и его несло от слова к слову, от действия к действию, словно он поймал восходящий поток. «Один грузовик», — доложил Шему, «не очень надежный, из реставрированных, но на ходу». «Сколько пассажиров может поднять?» «Не больше десятка». Сколько пилотов нужно для управления? Теоретически один может справиться. Так точно. Хорошо, Харган кинул офицеру и перевёл взгляд на строй. Мне требуется один доброволец на досрочное перерождение. Он уловил смятение и настороженность в глазах потенциальных добровольцев и добавил: "На вампира. Для задания особой важности повелителю нужен вампир, умеющий пилотировать вертолёт". Последняя фраза была лишней. Виц строй шагнул вперёд ещё на предпоследний, и командир вместе со всеми, что значительно упрощало дело. Шэму, а всякий случай уточнил Харка. Ты справишься с управлением? Не разучился за последние полтора года. Я летаю до сих пор, с некоторой даже обидой в голосе отчитался до браво улиц. Хорошо, твои слова, твоя ответственность. Все проще живые свободны. Ты следуй за мной. Будет немножко больно. Ещё через 2 часа немного ошалевший от происходящего свеженький вампир стоял на крыше и не совсем меняемым взглядом следил, как грузят в вертолёту пери и тащат за собой ящики с боеприпасами. Рядом стоял им Шаст и по обыкновению ныл, что свежеподнятому вам вампиру нельзя посылать на ответственные задания, что им требуется несколько суток, чтобы осознать себя и полностью ощущаться, что они непременно разобьются, потому что ночные полёты требуют особого внимания и мастерства. Не разобьётесь, грозно сыхаргн. Теперь, когда повелитель был уже практически найден, любое промедление казалось ему кощунственным. И он не согласился бы ждать даже до рассвета, не то что несколько дней. Командир Шемо, боевой офицер, а не придворная дама. Он справится. А разобьётесь, пойдёте пешком. На смерть вам всё равно не убьётся при всём желании. Шемо сделал попытку улыбнуться, и в который раз невольно потянулся ладонью к лицу, пощупать Ничего, клики всем поначалу немного мешают, потом привыкнешь, хохотнул кто-то из вампиров. Харген развернул карту. Смотрите сюда. Вот точка выхода. Он указал то самое место, в котором им шаста познал до военные ориентиры. Вот точка назначения. Будьте внимательны, возможно, засада. Стрелять на поражение без предупреждений. Вражеские маги могут быть опасны даже для вас.